Его высокопревосходительство Нил Алексеевич третьего года, предсвятой, прослышали, когда я еще служил у них в департаменте, и нарочно потребовали меня из дежурных к себе в кабинет через Петра Захарыча, и выпросили наедине, правда ли, что ты профессор антихриста? И не потаил, а звесьми говорю, и изложил, и представил, и страха не смягчил, но еще мысленно.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 И как ребеночек, как ребеночек, тут же и отошли. 73 года по формуляру значилось. Красненький, седенький, весь духами опрысканный. И все бывало улыбались, все улыбались, словно ребеночек.